До самых глухих уголков Африки донесли птицы объявление Большого Звериного Совета. Долетела эта весть и до самого укромного из глухих уголков. В полянки, окруженной колючими кустами полезной ягоды оживики, освещаемой по ночам желтыми звездочками веселых цветов салютиков, затененные густыми кронами небывалых деревьев, верхушки которых еле видны были в поднебесной вышине, и которые назывались еле-еле. На этой травяной полянке, сплошь заросшей забавными, разноцветными, словно воздушные шарики цветами надуванчиками и ощетинившимися острыми шипами ароматными угрозами, жила необычная звериная семья. Животные эти как бы состояли из двух половинок, передняя половинка лошадь, а задняя антилопа, впереди лошадиная голова с гривой и острыми чуткими ушами, а позади вместо хвоста тоже голова, но антилопия с острыми витыми рогами. Эту антилопу-лошадь называли «Антилошадь туда-сюда», а попросту туда сюда -й». И вот мама-антилошадь туда-сюда и ее сынок-туда-сюдайчик прочитали объявления, приклеенные на дерево еле-еле. Молодой туда-сюдайчик просто мечтал погулять по белу свету, повидать моря и океаны, познакомиться с другими зверями. Он весело заскакал по травяной полянке, сбивая цветные шарики надуванчиков оторвавшись от своих стеблей, шарики надуванчиков поплыли над поляной разноцветной стайкой а туда сюда ячик скакал и приговаривал я еду еду еду гулять по белу свету он скакал сначала в одну сторону разметав свою лошадиную гриву потом скакал в обратную потрясая пятыми антилопими рогами постой строго сказала его мама антилошадь туда сюда ты еще мал гулять по свету а вдруг заболеешь кто тебе поможет без мамы как то Удивился Туда-сюда и чик. конечно же, звериный доктор. А ты, мамочка, пожалуйста, не волнуйся, я буду писать тебе письма. Но тебя могут обидеть злые звери, — не унималась мама Туда-сюда. Туда-сюда весело расхохотался. Передняя лошадиная голова его тоненько ржала, а задняя — антилопия радостно и гу -гукола. ха Ха-ха-ха, и -го -го. смеялся Туда-сюда и чик. Пускай попробуют сначала поймать меня. Ко мне невозможно подкрасться незамеченным ни спереди, ни сзади. Ведь у меня и там, и там голова. От опасности я унесусь вперед, как быстрая лошадка, а врага встречу острыми рогами, как смелая антилопа. Так что не волнуйся, мамочка, ведь я буду писать тебе письма. Ну что могла возразить заботливая мама туда-сюда? На самом-то деле она тоже считала, что ее мальчик туда-сюда, ичик должен повидать свет, набраться ума разума не сидеть же ему весь век на укрытый от всех травяной полянки. «Ну ладно», — сказала она, — «я тебя отпускаю. Но только каждый день пиши мне письма и отправляй с ласточками, со стрекозами, с бабочками или крохотными птичками калибрии, а я буду вглядываться вдаль обеими головами, всеми четырьмя глазами и ждать, ждать, ждать и скучать, скучать и скучать». И она залилась слезами, и лошади на ее голова и антилопья роняли на траву крупные тяжелые капли слез. С тех пор, кстати, на травяной полянке стали расти цветы мамины слезки. Их хрустальные бутончики были такими солеными, что годились в еду только вместо соли. А туда-сюда Ичек надел на спину мягкое травяное седло, прикрепил ко всем четырем копытам крепкие подковки, почистил о влажную траву свои витые рога и, не оглядываясь, поскакал на поиски звериного доктора. Вслед ему вспыхивали прощальными желтыми огоньками удивительные цветы-солютики. Три дня и три ночи скакал туда-сюда и без передышки по горным тропинкам, по бесконечным долинам, по непроходимым джунглям. И, наконец, оказался в стране обезьян. Он остановился перед шалашом доктора Дулитла и растерялся. Никогда он еще не видел столько диковинных зверей. Его окружали утенок Кря-Кря, поросенок Хрю-Хрю, собачка Гав-Гав, сова Ух-Ух, а сам доктор Дулитл даже снял свой цилиндр и наморщил лоб. Потому что ни он, ни его друзья никогда еще в жизни не видели столь диковинного зверя. Так они стояли некоторое время, молча разглядывая друг друга. Кто ты? Наконец вымолвил доктор Дулитл. Я Антилошадь туда-сюда, а зовут меня туда-сюдачик. Скромно ответил туда-сюдачик и подтупился сразу обеими головами. Честно сказать, я впервые вижу такого странного зверя, — пробормотал доктор Дулитл и бросился листать все звериные справочники, какие только были у него под рукой. Он просмотрел зеленую книгу «Жизнь жуков и бабочек», прочитал объемистый голубой том «Рыбы, раки и каракатицы», заглянул в пеструю энциклопедию «Полеты птиц», просмотрел даже красную книгу «Древние животные». Но абсолютно нигде не упоминалось об антилошади туда-сюда. Там были описаны бабочки Махаона и жуки-рогачи. Воробьи и чайки, окунь и акулы, олени, газели, серны, горные козлы и даже давно вымершие сказочные единороги. Но ни слова о туда-сюда ичиках. А что ты ешь? — спросил утенок Кря-Кря. А что ты любишь? — спросил поросенок хрюхрю. -хрю. А кого ты боишься? — спросила собачка гавгав. -гав. А где ты живешь? — спросила сова Ух-Ух. И туда-сюда ичик отвечал им всем вместе, сразу двумя головами. — Я ем траву. — говорила лошадиная голова. — Я ем листья деревьев, — добавляла антилопья голова. — Я люблю свою маму антилошадь туда-сюда, — отвечали хором обе головы. — А еще я люблю нестись навстречу ветру, чтобы развивалась грива, — добавляла лошадиная голова. — Я никого не боюсь, у меня острые рога, — гордо отвечала антилопья голова. — Живу я в самом укромном и глухом уголке Африки, куда не ступала ни нога человека, ни лапа зверя. Грустно сказал туда-сюда, Чик. Я еще ничего не видел, а хотел бы повидать весь белый свет. «Ну так нет, ничего проще», — обрадовался доктор Дулиттл. «Отправляйся вместе с нами в путешествие. Ты будешь среди верных друзей и повидаешь немало. Встретишь на пути острова и моря высокие горы со снежными шапками и глубокие пропасти, широкие реки и чистые озера, мелкие деревеньки и даже большие города». Не меньше доктор обрадовался и туда-сюда, ичек. Он высоко подпрыгнул на всех своих четырех ногах и звонко ударил копытцами от землю. «Еду, еду, еду, еду погулять по белу свету!» — выкрикивал он, а потом остановился и спросил. «А только можно я сначала напишу письмо своей маме?» — я ей обещал. «Ну, конечно!» — воскликнула сова. «Ух-ух! Я, как самая грамотная, помогу тебе! Диктуй!» И она приготовила перу и пузырек с соком чернильного дерева, Но туда сюдачик вдруг пригорюнился. Я никогда не писал писем и не знаю, как это делается, сказал он. Пустики, вмешалась попугайха Полли, которая давно уже прилетела и сидела на растопыренном, как ладошка великана, пальмовом листе. Я продиктую твое письмо к твоей маме. Она задумалась на минуту и затараторила. Письмо антилошади туда-сюда, от ее сына туда-сюда, ячика. Милая мама туда-сюда. Постой. Перебил ее туда-сюдайчик. Мою маму зовут не так, то есть, ну, не совсем так. «Да знаю я, не перебивай», — рассердилась попугай Поле. «Но ведь твоя мама, конечно же, дама. Уважаемая дама, верно?» «Верно», — согласился шарашенный туда-сюдайчик. «Значит, ее можно называть уважаемая дама туда-сюда-ма», заключила поле и продолжала. «Милая мама, туда-сюда-ма, мы отправляемся прямо...» Она на секунду задумалась и снова затратурила «Мы отправляемся прямо туда, где люди живут и стоят города, где катят машины, гудят поезда, где я не бывал никогда-никогда. Пойдем мы сначала пешком по земле, потом поплывем на большом корабле, в Луштаун придем, приплывем в Балатвиль, а там пересядем в автомобиль». «Погоди, погоди», — удивился доктор Дультл, — «какой еще такой автомобиль? У меня ведь нет автомобиля, я хожу пешком, тем более, что наш городок очень маленький». Попугайха Поле ни чуточки не смутилась. «Автомобиль здесь просто для рифмы, чтобы веселее было», — ответила она и закончила. «Крепко целую. Любимый твой мальчик. Живой и здоровый. Тудайчик. Сюдайчик». Она свернула письмо трубочкой и сунула его под крыло пролетавшей ласточки. «Отнеси это маме туда-сюдайчика. Велела попугайха. Ты знаешь, где она живет?» «Ну, конечно, конечно», — пролепетала ласточка. «Отнесу, отнесу». Мелькнула она в небе черной черточкой и унеслась а доктор Дулиттл вместе со своими друзьями и туда-сюдайчиком стал собираться в дорогу.